С неохотой попрощавшись и помахав рукой, Селька ушла. Алиса проводила её взглядом, а потом вместе с Кирита вернулась в хижину и быстро накрыла на стол. В последнее время Алиса привыкла заниматься разными домашними делами, но вот готовка ей давалась с трудом. По сравнению с мечом душистой оливы, кухонный нож, купленный в деревенской лавке, казался ненадежным, как детская игрушка. И чтобы опасливыми движениями нарезать необходимые продукты, у Алисы уходило по 20-30 минут. К счастью, сейчас у неё был принесённый селькой свежий пирог. Его-то Алиса и начала потихоньку скармливать Кирита. Подносила кусочек на вилке ко рту юноши, терпеливо ждала, пока губы раздвинутся, и отправляла кусочек ему в рот. После этого Кирита будто память, как надо есть, всплывала откуда-то из глубины, начинал медленно-медленно жевать. Пока Кирита двигал челюстями, Алиса и сама наслаждалась вкусом пирогов с яблоками и сыром. Скорее всего, их испекла Садина Шуберг, жена старейшины Гасуфта, мать Сельки, а значит и Алисы. Когда Алиса жила в Центральном соборе, в большом обеденном зале столы ломились от редких яств, свезенных из самых разных уголков мира людей, и каждый мог выбрать еду себе по вкусу. По сравнению с ними, пирог садины и на вкус, и на вид был совершенно неизыскан, но Алисе он все равно казался намного вкуснее. Кирита, по-видимому, он тоже нравился больше, чем Алисина стряпня. Алису это досадовало, совсем чуть-чуть. Закончив обедать и убрав со стола, Алиса вновь усадила Кирита в инвалидную коляску и положила ему на колени два меча. Выйдя из хижины, Алиса окунулась в золотое сияние после полуденного солнышка. Дни были уже короткими, и до наступления сумерек Оставалось совсем немного времени. Алиса быстрым шагом пошла на юг, до развилки, и в этот раз свернула на запад. Вскоре лес расступился, и взору Алисы открылись ожидающие жатвы поля. За колышущейся гладью тяжелых колосьев пшеницы виднелась деревня Рулит. Среди множества красных крыш выделялось своей высотой здание со шпилем – церковь, где жила селька. И Селька, и сестра Азария, приглядывающая за церковью, пребывали в неведении о том, что в громадной башне Центрального Собора Церкви Аксиомы, правящей четырьмя империями мира людей, больше нет главы. Однако церковка, служащая заодно сиротским приютом, работала как ни в чем не бывало. Какой бы хаос ни воцарился в соборе после гибели первосвященника, на жизнедеятельности людей это никак не сказалось. Индекс запретов по-прежнему действовал, продолжая связывать их сознание. Смогут ли они взять в руки оружие во имя защиты мира людей? Им придется подчиняться приказам от имени Императоров и Церкви Аксиомы, но одним этим битву с Силами Тьмы не выиграть, Уж этот-то командующий Беркули не мог не понимать. Исход битвы решит не уровень оружия и не мастерство в священных искусствах, а сила воли. Свести на нет безнадежную разницу в военной мощи возможно. Доказательством тому были сражения Кирита, сумевшего победить многих рыцарей единства, распорядителя Чуделкина и даже первосвященника-администратора. Работающие в поле селяне поворачивали головы, кидущие мимо них Алисе. Девушка встречала их взгляды, в которых читались смесь настороженности и тревоги, гордо выпрямившись, но мысли ее были устремлены к человеку, научившему ее владеть мечом. Дядя, для жителей мира людей, возможно, покой не то, что нужно защищать, а то, что нужно постоянно давать. Для этого и нужны церковь-аксиомы с индексом запретов. Да и мы, рыцари Единства тоже. Командующий рыцарями Беркули, должно быть прямо сейчас, в эту самую минуту, в Центории, занимается вопросами снаряжения и обучения армии четырех империй. А, быть может, армии уже выдвинулись к будущему главному полю боя. Великим Восточным Вратам, на дальнем краю империи из Стабориета. В плане как практической помощи, так и усиления боевой мощи после начала войны потребуется каждый рыцарь. Но для нынешней меня, погрузившись в раздумья, Алиса шла тропой через пшеничное поле, пока не вышла наконец к возделываемой земле, лежащей к югу от деревни. А остановив коляску перед свежим чернозёмом, она оглядела этот громадный участок целины. Всего два с половиной года назад здесь был лес причем куда более обширный, чем Восточная Роща, где Алиса в детстве играла с друзьями. Однако после того, как Кирита и Юджио срубили древо зла, кедр-гигас, высочайшее дерево в лесу, без устали пожиравшее священную силу, мужчины деревни принялись как безумные расширять свои поля. Так с изумлённым выражением лица рассказывала селька. Посередине пашни по-прежнему торчал здоровенный, чёрный как ночь, пень. У края леса десятки селян бойко звенели топорами. Там же стоял толстый мужчина, который сам топор не держал, но шумно раздавал указания остальным. Это был Найджел Баубосса, самый богатый житель деревни. С неохотой Алиса продолжила катить коляску по натоптанной тропе. Кирита, некогда собственноручно срубивший гигантское дерево, никак не среагировал, проезжая мимо громадного пня. Все так же смотрел вниз, держа рукой два меча. Первым заметили приблизившуюся пару юноши из семьи Болбосса, отдыхающей на только что поваленном древесном стволе. Трое, лет 15-16 на вид, с шарфами поверх белобрысых волос. Бесцеремонно смерив взглядами Алису, они затем переключились на Кирита в инвалидном кресле, обменялись какими-то тихими словами, потом негромко захихикали. Не обращая на них внимания, Алиса прошла мимо. Тогда один из юношей растянуто прокричал. «Дядь, она пришла!» Тут же бушевавший подаль, уперев руки в бока, у Балбосса резко развернулся, и при виде приближающейся пары на его засаленном круглом лице появилась улыбка. Круглый рот, глазки-щелочки. Алисе он слегка напоминал распорядителя Чуделкина. Алиса, однако, улыбнулась в ответ так широко, как только смогла, и слегка поклонилась. «Здравствуйте, Балбосса-сан!» «Я слышала, у вас ко мне какое-то дело!» «О-о! О, о, о а Алисе! Спасибо, что пришла!» Разведя руки в стороны и колыхая круглым животом, он затопал к Алисе с явным намерением её обнять, однако, заметив перед ней инвалидную коляску, к счастью, передумал. Вместо этого, остановившись в полусотне санов справа от Алисы, Найджо крутанул брюхом и указал на большое дерево, возвышающееся на границе леса и пахотной земли. «Вон там, видишь, со вчерашнего утра сражаемся с этим упрямым платиновым дубом. Десять человек его топорами рубили, а сделали всего ничего». Образовав полукольцо большим и указательным пальцами правой руки, он изобразил всего ничего. Возле впившегося корнями в землю громадного дерева, светло-коричневый ствол которого был в поперечнике мела полтора, по-прежнему стояли двое рубщиков и упорно пытались его одолеть. Они поочерёдно били по стволу большими топорами, однако надруб оставался совсем мелкий, не больше 10 санов. С обнажённых торсов мужчин градом катился пот. Груди и руки пугрились мускулами, Но держать топоры эти двое явно не очень привыкли. И потому движения их были неуклюжими. Вот у одного из мужчин скользнула правая нога. Его удар пришелся наискось и мимо цели. Топорище, похоже, треснуло посередине. И мужчина крепко шлепнулся на спину, вызвав несдержанный смех окружающих. Проклятье, да что ж он творит, этот дурень? Простонал Найджел и снова повернулся к Алисе. «Вот такие дела. Не знаю, сколько дней у нас на одно это дерево уйдет. Мы тут копаемся, а ридоки уже 20 квадратных мелов земли прихватили». Произнеся фамилию второй по влиятельности в деревне семьи, Найджел пнул случившийся под ногой камешек. Он громко сопел, но затем... Вдруг его лицо расплылось в широкой улыбке, и он медовым голосом проговорил. «Вот почему? Ну да, у, у нас есть соглашение, что ты нам только раз в месяц помогаешь, но один этот лишний разочек у меня к тебе особая просьба о помощи Алиссе». «Ты ведь помнишь, как ты была маленькой? Я несколько раз тебе сладости давал. Нет, не будем об этом. В старые дни ты была такой очаровательной девчушкой. Нет, нет, сейчас, конечно, тоже». Подавив вздох, Алиса перебила Найджела. «Я поняла, балбоса, сан Так значит, только в этот раз? Убирать препятствия, мешающие возделывать новые земли, камни и деревья вроде этого вот платинового дуба? Священный долг нынешней Алисы. Нет, её временный способ зарабатывать на жизнь. Конечно, это была неофициальная работа. Через месяц после того, как Алиса поселилась в лесочке близ деревни, дорогу, ведущую на западное пастбище, вдруг перекрыл сильный камнепад. Алиса в одиночку откатила камни с дороги и об этом судачила вся деревня – И очень быстро так получилось, что с подобными проблемами к ней стали обращаться регулярно. Реальность была такова, чтобы жить вдвоем с Кирита, а Алисе требовались деньги. И потому она была благодарна и за такую работу. Однако, как только ее подрядили заниматься физическим трудом, От мужчин деревни палился нескончаемый поток просьб, что очень раздражало сельку, и в конце концов было достигнуто соглашение, что Алиса будет помогать каждой семье один раз в месяц. Связанный по рукам и ногам различными законами, от индекса запретов и фундаментального закона империи Норлангарта до деревенских устоев, Найджоу, прекрасно зная об этом соглашении, все же затребовал помощи Алисы второй раз за месяц, и в этом не было ничего удивительного. Конечно, он, в отличие от Алисы и Юджо, не сломал печать в правом глазу, которую администратор назвала кодом 871. Просто он считал Алису ниже себя. Строго блести соглашение с бывшей преступницей, живущей в Хибарке на отшибе, Он не считал необходимым. Прекрасно все это понимая, Алиса, тем не менее, еще раз кивнула Найджелу и отошла от коляски. Проверила состояние Кирита, но окружающие звуки на него никак не влияли. Чуть постояла, обращаясь к собственным мыслям, и зашагала к громаде платинового дуба. Заметив Алису, мужчины сразу открыто заухмылялись и зацокали языками. Однако сейчас все уже знали ее силу, и потому молча отошли от дерева. Встав перед деревом там, где только что стояли они, Алиса кончиками пальцев правой руки быстро прочертила священный символ, и перед ней открылось окно Стейсии. Количество жизни оказалось большим, как у десятка взрослых мужчин. С таким уровнем обычный топор не поможет. Бегом вернувшись к коляске, Алиса наклонилась и тихо прошептала: Прости, Кирита, можно я ненадолго возьму твой меч? Правой рукой она мягко прикоснулась к черным кожаным ножнам и тут же почувствовала, как держащаяся за меч левая рука Кирита чуть сжалась. Однако Алиса терпеливо глядела в пустые глаза, и вскоре сила ушла из его руки, и горло исторгло хриплое. Вряд ли намерение Алисы дошло до Кирита. Скорее, что-то вроде отголоска памяти в нём прозвучало. Нынешним Кирита двигали не мысли, а чувства и глубинные воспоминания. «Спасибо». Прошептав это слово, Алиса осторожным движением взяла из руки Кирита черный меч. Убедившись, что юноша сидит тихо, она снова вернулась к платиновому дубу.